Глава 35. Домой я вернулась поздно вечером, измотанная, но счастливая. Шагая по безмолвной улице к нашему зданию, я обернулась, чтобы взглянуть на силуэт города во тьме, россыпь огней на фоне ночи. И мне показалось, что каждый из этих огней знак грядущего. В них будто бы заключалось будущее, которое прямо сейчас выковывается во мгле. И на миг на меня нахлынула безграничная надежда и ощущение собственного могущества. Мы все вместе раскрываем новые горизонты и создаём будущее, какого поколения наших родителей не могло себе даже представить. Я всегда остро чувствовала свою незначительность. Мне от рождения каждый день твердили, насколько я мала. И всё же я заключала в себе целые миры, которые сейчас пришли в движение. Ведь я оказалась причастна к этому невероятному и одновременно страшному прорыву, который не ограничивался пределами аудиторий, моей родни, узких рамок моей жизни. Он вовлёк меня в могучее и неостановимое движение тысяч и тысяч взбудораженных душ. Макао скептически относилась к студенческим протестам. Но в моей памяти этот день связывается прежде всего с нею. Глаза сияют, лицо обращено ввысь и будто бы светится в темноте. Она произносит последние строки пьесы, обращаясь к толпе, а за спиной у неё приходит в движение строй полицейских. Много лет спустя мне довелось увидеть картину «Дела Круа» — «Свобода на баррикадах». Живопись не очень меня интересовала, однако, хотя контекст картины и был совершенно иным, едва я увидела фигуру свободы со знаменем в руке на фоне защитников баррикад, перегородивших улицу. Перед глазами у меня встал образ Аньны в тот день, одухотворённый в своей яростной красоте, произносящий в дымчатой мгле те строки. Я тогда была с мужем и двумя маленькими детьми, но мне пришлось от них отвернуться, С такой силой всколыхнулось во мне прошлое. Такие чувства на меня нахлынули. Я обнаружила, что кашляю в кулак, извиняюсь, бегу в туалет, пытаясь хоть как-то сдержать рыдание. Всё это было неожиданно, но, по всей видимости, неизбежно. Вспоминая вечер нашего выступления, я понимаю, что тогда всё ещё казалось возможным. В детстве мы повсюду видим чудеса. Во взрослой жизни они случаются куда реже. Но тот вечер стал удивительным, похожим на чудо. Я вернулась домой. Голова плыла. Да, я страшно устала, но импульс восторга ещё не иссяк. Мне хотелось записать всё случившееся, составить летопись невероятных событий этого дня. Но, едва войдя в квартиру, я сразу заметила свечение телеэкрана. Сперва подумала, что брат, наверное, смотрит свои мультики, Вот только шёл 12 й час ночи, ему в это время давно полагалось спать. А папа, в силу его рассудительности и научного склада ума, не доверял тому, что показывают по телевизору. Я пошла в большую комнату, выяснить, что к чему. Внутри по-прежнему плескалась эйфория. В большой комнате сидела мама, с бокалом вина в руке. Я вдруг подумала, что в последнее время слишком часто вижу её с бокалом. Да, не постоянно, но чаще прежнего. Не то чтобы меня это так уж расстроило. Я только-только вышла из подросткового возраста, и в моей реальности почти отсутствовало место для реальности родителей. Но всё равно очень непривычно было видеть маму в большой комнате в такой час. Понимала ли я, насколько ей одиноко? Возможно. Но на фоне грандиозных событий Очень легко просмотреть такие малозначительные детали. «Что ты смотришь?» — спросила я, не зная, что ещё сказать. Она обернулась, улыбнулась, хотя глаза почему-то закрывались. «Не видела этот фильм?» — пробормотала она. «Называется «Государь прощается с наложницей». Мама отвернулась. «Какой смысл во всех этих университетах, если там не учат таким вещам? Тому, что особенно важно для духа патриотизма?» тому, чем определяется наша суть. Я почувствовала, как внутри, в крошечной точке, что-то привычно сжалось, глянула на экран. Я, в принципе, знала эту оперу, но мне она всегда казалась пошловатой и банальной. Бесконечная война, преукрашенная пышными костюмами, вычурными ариями и ритуальным самоубийством в конце. Более того, я подозревала, что в глубине души мама тоже не больно-то жалует этот спектакль. Просто её постоянно терзала мысль, что она, в отличие от папы, не училась в университете. А эта опера считалась элитарной для умных. Оценив её, мама могла избавиться от чувства неполноценности, подкормив своё ощущение превосходства. Она искоса глянула на меня. И вот результат. «Столько денег вбухано в твоё образование, а ты вместо того, чтобы изучать классику, шляешься по улицам, пьёшь и горланишь. Я получаю стипендию, ты почти ни за что не платишь, и, сдаётся мне, ты и сама не слишком трезва». Слова сорвались с губ почти против воли. Мама поднялась, вся дрожа от ярости. Я страшно себя ругала, поняв, что именно этого она и добивалась. Была у неё внутренняя потребность в конфронтации. «Мама, прости, пожалуйста. Мне не следовало этого говорить. Я очень ценю всё то, что вы с папой для меня делаете. Уже поздно, и я устала». Она сердито посмотрела на меня. «Ничего удивительного. Всё, знаешь ли, по телевизору показывали. Всё, чем ты занимаешься». Я поняла, что она имеет в виду протесты. Но она употребила местоимение «ты», как будто я несла некую личную ответственность за действие сотен тысяч людей. Это звучало так смехотворно, что я невольно улыбнулась. Отчего она ещё сильнее рассверепела. «Ты и твои дружки-студентишки!» Последнее слово она процедила сквозь зубы, будто пренебрежительное ругательство. «Ты и твои дружки-студентишки! Только тем и заняты, что ходите и орёте!» «Потому что вам можно, потому что вам в жизни не приходилось бороться по-настоящему. Вы пришли на всё готовенькое и вообще не заметили, что родились. А что, как ты думаешь, обычные нормальные люди думают про ваши выходки? Думаешь, их интересует, насколько громко вы вопите?» Я слегка ощетинилась, но долгая жизнь с мамой приучила меня смирять свой гнев. Я посмотрела на неё. Рука с бокалом поднята, глаза красные, с губ брыжет слюна. И почувствовала отстранённость и даже жалость. Хотелось ей рассказать, за что именно мы боремся. Может быть, если она сумеет это осознать, то заодно осознает, что из себя представляю я. «Мама, студенты уже не одни». Я почувствовала, что от избытка чувств голос звучит хрипло. «Мама». «Если бы ты там побывала, ты бы тоже это почувствовала. Да, студенты выступили первыми, но к нам присоединились и другие, очень много людей. Рабочие Пекина приветствуют нас со своих балконов, нам приносят еду, нас поддерживает почти весь город». Я умолкла. Никогда ещё я не говорила с ней так откровенно. Никогда так не молила меня понять. Никогда так сильно на это не надеялась. Она слегка улыбнулась, и на миг мне почудилось, что она меня всё-таки поняла и даже поддержала. Но только на миг. Потом она заговорила шелковисто обволакивающим голосом, густым, как патока, фальшиво-доброжелательным. «Я же прекрасно знаю, что ты у нас не красавица. И поскольку дзынь, похоже, тебя бросил...» «Ты, понятное дело, пытаешься найти какой-то другой смысл жизни. Может, эти протесты тебе его и дают?» Она умолкла, но по-прежнему улыбалась той же чуть заметной улыбкой. Комок у меня в желудке превратился в камень. «Да, протесты мне кое-что дают», — негромко подтвердила я. «Они помогают мне определиться со своим будущим. В результате я, скорее всего, не стану домохозяйкой» озлобленный, загнанный в капкан, ни разу в жизни не выезжавший за пределы Пекина. Мама моргнула. А потом залепила мне пощёчину. В этот удар она вложила всю душу. Его внезапность звоном отдалась у меня в голове. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, моргая. Я почувствовала, как по щеке расползается красное пятно. Мама посмотрела на меня. В глазах у неё стояли слёзы. Потом она вышла из комнаты. Я осталась совершенно ошарашенная. Она меня била и раньше, но прошло уже несколько лет. На заднем плане всё ещё звучало негромкое пение. С экрана лился переменчивый голубой свет. Я подошла к телевизору, нажала кнопку выключения. Тут же сгустилась тьма. Сердце громко стучало. Я ушла к себе в комнату, разделась, юркнула в постель. Лежала, кипя от гнева. Меня переполняла злость. Да, я не могла согласиться с маминым мнением о студентах, как о дилетантах, избалованных маменькиных сынках, которым нечем заняться. И всё же я позволила ей себя спровоцировать, сбить с толку. В результате победа осталась за ней. Домой я вернулась, светясь от оптимизма и веры в будущее. И своё в нём взрослое место. А она снова не меня до состояния несчастного, хнычущего ребенка. Я лежала, испытывая жгучую ненависть к собственной матери. И одновременно к самой себе. Скорчившись в постели и сжав от ярости кулаки, я снова чувствовала себя семилетней. Вскоре после этого произошло несколько событий. Студенты и их новые представители пытались продвигать свои требования. Я говорю требования Хотя на деле речь шла об очень простых и патриотичных призывах — свобода слова, более демократичном устройстве власти. Ведь если вдуматься, главным лозунгом протестующих было слово «диалог». В тот момент мы в своём большинстве были сторонниками реформ. Нам хотелось исправить и изменить тональность взаимодействия с властью, а не свергнуть эту самую власть но государство оставалось глухо к нашим протестам и петициям. Тем не менее, поскольку численность наша всё росла, а поддержка студентов со стороны граждан всё крепла, правительство всё-таки выступило с заявлением. Представители Ли Пена, главного противника реформ, заявили по телевизору, что не признают независимый Союз студентов Пекина и отказываются вести переговоры с кучкой диссидентов — которые воспользовались протестами, дабы узурпировать демократическую власть официального студенческого союза. Иными словами, отступать они не собирались ни на шаг. Все, разумеется, знали, что студенческий союз давно стал марионеткой в руках государства и потерпел нравственное банкротство. Сама сущность протестов ярко продемонстрировала его полное бессилие. И хотя сотни тысяч человек — День за днём выходили на улицы, правительство и СМИ продолжали твердить, что речь идёт о горстке отчепенцев, которые пошли наперекор воле народа. Всё это выглядело бы комично, если бы накануне стояли человеческие жизни. Протесты не стихали. Через несколько дней я снова пришла в треугольник. У меня там уже появилось довольно много знакомых, не столько по именам, сколько в лицо. Мы кивали друг к другу, улыбались. Не могу передать, насколько это было прекрасно. Испытывать чувство дружбы и солидарности, находясь среди людей, которых не знаешь. В тот вечер звучали пылкие речи, и если раньше мы вели себя боязливо и настороженно, поскольку правительство продолжало игнорировать наши требования, теперь в нас пробуждался бойцовский дух. Речи всё ещё звучали в тональности патриотизма, Но в них всё отчётливее слышалось, что нас предали, и оппозиционное настроение всё крепло. Это почувствовало университетское начальство. В половине десятого вечера того же дня в треугольнике, да и во всём кампусе, отключили электричество. Умолкли громкоговорители, погас свет, всё погрузилось во тьму. Но нас это не остановило. Мы взяли зажигалки и всей толпой покинули кампус. Снова отправились на площадь, распевая и скандируя в темноте. Я была в этой толпе, огромной человеческой массе, устремившейся на главную площадь города. И тут вдруг кто-то схватил меня за плечи. Меня оглушило шоком, однако, немного оправившись, я оказалась лицом к лицу с дзынем. Его черты были искажены паникой. Таким я его ещё никогда не видела. Он выглядел бледным, осунувшимся, как будто сильно простудился. Не поздоровался, смотрел куда-то сквозь меня. «Ты же понимаешь, что это безумие?» Я, опешив, пробормотала. «Что? Что именно? Вся эта затея, беснование толпы, стадный инстинкт, все эти люди, они стоят на краю пропасти». Он держал меня крепко и тащил в сторону. Я всё ещё не пришла в себя и всё же нашлась, что сказать. Они, видимо, понимают, что у них нет иного выхода. Если ты мучительно ищешь признание, если все вокруг прикидываются, что не видят тебя и не слышат, тебе остаётся лишь одно — кричать во весь голос. Он немного успокоился. На губах появилась хорошо мне знакомая ироничная улыбка. Вот только сейчас она выглядела уродливо гримаса человека, у которого случился инсульт. Я думал, что уж кто-кто, а ты не сглупишь, что ты слишком умна для всего этого, что тебя не поймают на удочку эмоций и пропаганды. Отец когда-то мне сказал, «Быстро вскарабкался наверх, упадёшь тоже быстро». Неужели ты правда ничего не видишь, не понимаешь, чем это закончится?» На меня накатила волна ярости. И дело было даже не в том, что он схватил меня помимо моей воли, и не в том, что все эти годы разговаривал со мной свысока и ждал, что я во всём буду ему поддакивать. Дело было в этих протестах в целом, и в этой кучке старцев из политбюро, возомнивших себе, что чувства и невзгоды сотен тысяч людей можно смахнуть с плеча, как пылинку. «Твой отец?» — повторила я с едва сдерживаемой яростью. «Ты вдруг решил повторить его слова? Именно его? Тогда мне всё ясно». Дзынь моргнул, явно ошарашенной силой моего возмущения. «И что тебе ясно?» «Я сумела овладеть собой», — заговорила спокойно. «У вас с ним больше общего, чем я думала. Почему я раньше этого не замечала? А теперь вот заметила. Определённо». Он вздрогнул. Правая рука дёрнулась, я и по сей день считаю, что он тогда с трудом удержался, чтобы меня не ударить, но потом вновь обрёл некое подобие самообладания. Посмотрел на меня, моргая, будто видел впервые, а потом заговорил, обращаясь скорее к самому себе. Поверить не могу. Вот уж не думал, что придётся с таким столкнуться. Рядом с такой девушкой, как ты, думал, что обойдётся без этой дряни. Я взглянула на него. «С такой девушкой, как я?» «Не важно», — пробормотал он. «Мне было важно. И я прекрасно понимала, что он имеет в виду». Чутьё подсказало правильный ответ. Речь шла про то, о чём мне раньше говорила мама. «Я совсем не так красива, как девушка, которую я тогда встретила у него в общежитии. У меня нет харизмы Аньны, я невзрачна». «Именно это он и имел в виду». В этом я ни капли не сомневалась. Что такой девушке, как я, положено перед ним присмыкаться. Я внезапно осознала это с невероятной отчётливостью и всё равно ощутила, как удар. На глаза навернулись слёзы. Меня душила злость. Я отвернулась от дзыня. Пошла в сторону ближайшего ресторана. До меня долетели последние его обращённые ко мне слова. «Эй!» «Да я ничего такого не имел в виду! Чего ты так обиделась?» И всё же он за мной не последовал, а я снова почувствовала, как давит в груди. Зашла в ресторанный туалет. Желудок свело, но наружу ничего не выплеснулось. Я умыла лицо. Посмотрела на себя в зеркало. Увидела существо с тёмными глазами, носиком слишком маленьким и потому уродливым, губами слишком тонкими и потому лишёнными чувственности. Всё в моей внешности было каким-то неказистым, но ну, прямо не девушка, а моль. Я посмотрела на своё отражение в зеркале и ощутила прилив ненависти к самой себе. Шрамы на руках запульсировали. И тут увидела её. Она стояла у меня за спиной. Не шевелилась, была совершенно неподвижна. На сморщенном жабьем лице играла приветливая улыбка. Бабушка стояла рядом, глядя на меня с сочувствием и добродушием, с выражением безмерной любви. Я увидела в зеркале её силуэт, не чёткий, но явственный. И хотя я и знала, что её со мной нет, но на несколько секунд поверила в её присутствие. Слёзы хлынули по щекам, пришлось умыться снова. Я вышла из ресторана. Взглянула на плотную толпу, направлявшуюся в сторону площади тянь ань -Мэнь. В руках идущих поблёскивали зажигалки, неверные мерцающие язычки пламени на фоне тьмы. На дзыне я больше не сердилась, да и на саму себя вроде бы тоже».